Около двух часов дня 28 января. У Пушкина нашел я толпу в зале и передней. Страх ожидания пробегал шепотом по бледным лицам. Господа Аренд и Спасский пожимали плечами. Я подошел к болящему. Он подал мне руку, улыбнулся и сказал. «Плохо, брат». Я присел к кадру смерти и не отходил до конца страстных суток. В первый раз Пушкин сказал мне «ты». Я отвечал ему также и побратался с ним за сутки до смерти его, уже не для здешнего мира. Даль. Пушкин просил сперва князя Вяземского, а потом княгиню Долгорукову, на том основании, что женщины лучше умеют исполнить такого рода поручения, ехать к Дантесам и сказать им, что он прощает им. Княгиня, подъехав к подъезду, спросила, можно ли видеть госпожу Дантес одну. Она прибежала из дома и бросилась в карету, вся разряженная, с криком «Жорж вне опасности!». Княгиня сказала ей, что она приехала по поручению Пушкина и что он не может жить. Тогда-то начала плакать. Толь со слов княгини Долгоруковой. Пушкин, умирая, просил княгиню Долгорукову съездить к Дантесу и сказал ему, что он простил ему. «Я тоже ему прощаю», — отвечал с нахальным смехом негодяй. Толь со слов княгини Долгоруковой. Второй час двадцать восьмого. Пушкин тих. Аренд опять здесь, но без надежды. Пушкин сам себе прощупал пульс, махнул рукой и сказал. Смерть идет. Приехала Елена Михайловна Хитрова и хочет видеть его, плачет и пеняет всем, но он не мог видеть ее. Тургенев неизвестному. Два часа. Есть тень надежды, но только тень, то есть нет совершенной невозможности спасения. Он тих и иногда забывается. Тургенев неизвестному весь день восьм пушкин был довольно спокоен. он часто призывал к себе жену, но разговаривать много не мог. ему это было трудно. он говорил, что чувствует как слабеет амосов. К шести часам вечера вось болезнь приняла иной вид. пульс поднялся, ударял около 120, сделался жесток. О конечности согрелись, Общая теплота тела возвысилась, беспокойство усилилось. Поставили 25 пиявок к животу. Жар уменьшился, опухоль живота опала, пульс сделался ровнее и гораздо мягче. Кожа показывала небольшую испарину. Это была минута надежды. Даль. С обеда пульс был крайне мал, слабый част. После полудня стал он подниматься А к шестому часу ударял не более 120 в минуту и стал полнее и тверже. В то же время начал показываться небольшой общий жар. Вследствие полученных от доктора Аррента наставлений приставили мы с доктором Спасским 25 пиявок и в то же время послали за арентом. Он приехал и одобрил распоряжение наше. Больной наш твердой рукой сам ловил и припускал к себе пиявок, и неохотно позволял нам около себя копаться. Пульс стал ровнее, реже и гораздо мягче. Я ухватился, как утопленник, за соломинку. Робким голосом провозгласил надежду и обманул было и себя, и других, но ненадолго. Пушкин заметил, что я был бодрее, взял меня за руку и спросил. «Никого тут нет?» «Никого», — отвечал я. «Даль, скажи мне правду». «Скоро ли я умру?» «Мы за тебя надеемся, Пушкин, право надеемся». Он пожал мне крепко руку и сказал «Ну, спасибо». Но, по-видимому, он однажды только и обольстился моею надеждой Ни прежде, ни после этого он не верил ей. Даль. Пушкин сам помогал ставить пиявки, смотрел, как они принимались, и приговаривал «Вот это хорошо, это прекрасно».